копии тела в глазах и в ухе особую роль в исследовании человеческих глаз сыграл венгерский врач пекцелии именно он в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году опубликовал книгу по ирида диагностики то есть диагностики по раддужки глаза назывался этот труд открытие в области природы и искусство лечения и представлял собой он многолетние исследования радужной оболочки глаза впрочем первые попытки поставить диагноз по глазам более трех тысяч лет делали индусские и китайские медики искусство диагностики по радужке обучались и врачи древнего египта известно также что пастухи некоторых горных народностей выявляли болезнь овец по изменениям глаза со временем исследованием связи тех или иных заболеваний с рисунком на радужке стали заниматься врачи и биологи во многих странах мира в конце концов ученые пришли к выводу что радужная оболочка глаза ирис это своего рода амбулаторная карта прочитав которую опытный специалист и ритолог может многое сказать о состоянии здоровья пациента именно в этом колечке и расположены проекции таких органов как сердце кишечник почки легкийе мозг печень кожа причем на карте радужки голова лицо и головной мозг человека находятся в ее верхней части легкие сбоку а почки внизу при этом органы расположены справа отражаются в правом глазу слева в влевом А вот желудок и кишечник представлены на обеих радужках кольцом, опоясывающим зрачок. И когда на той части радужной оболочки, на которую спроецирован определенный орган, появляются различные пятны и полоски, значит, с этим органом не все в порядке. А степени поражения и болезни судят по величине органов. форме а также интенсивности окраски этих пятнышек они могут быть в виде хлопьев кругов извилин зерен бороз могут иметь цвет от светло золотистого до темнокофейного или почти черного например юридологи знают что рассеянные белые желтобурые и черные крапинки в радушке встречаются у шестти процентов страдающих ревматизмом А углубление в одной из зон желудочно-кишечного тракта указывает на язву желудка особенно ясно отпечатываются на ирисе болезни сопровождающиеся сильными болевыми синдромами а вот операции не оставляют следов на радужке сам зрачок тоже не безмолвное образование он индикатор не только физического но и психического здоровья так необычайно расширенный зрачок признак неустойчивого состояния нервной системы а чрезмерно суженный указывает на болезнь спинного мозга неправильная же форма зрачка свидетельствует о неврозе овальная или вертикальная форма зрачка предупреждает эредолога что человек страдает нарушения ми жизненно важных органов а зрачок расположенный не по центру свидетельствует о заболевании легких желудка следует отметить что определять порадужной оболочки болезненное состояние органов тела умели уже древние врачеватели а славу первого иредолога приписывают жрецу фараона туттанхмона еллу аксу он не только описал как прочесть о болезни по знакам оставленным ею на ириси но и знал способ получения отпечатков радужки на металлических пластинках однако несмотря на столь длинную историю даже сегодня не все тайны радужки известны специалистам а значит у метода ирида диагностики есть будущее удивительный феномен преподнес исследователям еще один орган чувств уха а открыл этот любопытный факт в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году французский врач ноже опираясь на исследование древних китайских медиков он предложил рассматривать наружное ухо человека как уменьшенную копию перевернутого человеческого зародыша действительно если сравнить рисунки уха и человеческого эмбриона то их впрямь обнаружтся поразительное сходство например моочка ухо напоминает голову зародыша а верхний завиток ушной раковины похож на на ягодицы и поджатые к животу ножки более того внутренние структуры эмбриона и ушной раковины тоже практически идентичны так вот оказывается на этой спроектированной на наружные ухо копии человеческого организма находятся многие из тех загадочных точек которыми занимается иглотерапия причем если на всем теле таких точек известно около семи сотен то на маленьком ухе их не меньше сотни почему дело в том что из оплодотворенной яйцеклетки как известно в процессе ее деления формируются три так называемых зародышевых листка впоследствии с каждого из них развиваются определенные ткани органы и системы органов нашего организма. А вот ушную раковину, как это ни странно, они строят вместе. Но вот зачем природе понадобилось создавать такую микромодель человека и пришивать ее к голове, пока неизвестно.